старой знакомая. Завертела меня жизнь, закрутила. Вечно занят днём и ночью дела, я забыл тебя. А ты позвонила и зачем-то вдруг в себе позвала. Не узнал я сразу в трубке твой голос, а потом узнал и был удивлён, и сказал, что я по-прежнему холост и к тому же ни в кого не влюблён. Старая знакомая, наша жизнь расколота, Наша жизнь поломана, чья же в том вина. Старая знакомая, старая знакомая, Бывшая знакомая, бывшая жена. Я не знаю, кто над нами колдунет, Перед кем за это счастье в долгу? Обнимаю я тебя и целую, Понимая, что уйти не смогу. Завертела меня жизнь, закрутила. Что поделаешь? Такая судьба. Я забыл тебя, а ты позвонила, Чтоб опять не смог забыть я тебя.